Картина 6. Резиденция царя Петра в Преображенском. Перед закрытым занавесом немец-офицер муштрует шеренгу подтешных. Они в одинаковых синих кафтанах с белыми портупеями крест-накрест. Дудит флейтист, стучит барабанщик оба неумело. Царь Петр стоит в стороне, нетерпеливо отстукивая темп тростью. Он в треуголке и синем кафтане, в ботфортах, на боку шпага. Офицер. Антреттен, ауген рэхтс, геради аус, айн, звай, драй, айн, звай, драй. Строй, равняйся, шагом марш. Ать, два, три, ать, два, три. Кэртум! Кругом! Шеренга пытается сделать поворот кругом, рассыпается. Царь Петр отбирает у барабанщика барабан. Дай! Бьет. «Вот так! Вот так!» Офицер. Линкс! Линкс!» Шеренга движется нестройно. неуклюжие недоросль все время сбивается с ноги. Царь Петр сует барабан обратно барабанщику, колотит его тростью по спине. «Бей исправно, сущий сын!» Петр бежит к шеренге, встает в строй, старательно марширует, задирая свои длинные ноги. У него получается быстрее, чем у остальных. Они начинают мельтешить, чтобы не отстать. Офицер. «Шнелля! Шнелля!» Царь Петр. «Сказано, Шнеля, олухи, нарочно вы, что ли! Поспевай за мной!» Все очень стараются маршировать вместе с царем. У них даже начинает получаться. Царь Петр. «Гляди, капитан! Вот как надо!» Недорсый спотыкается, падает. Офицер. «Нет, я Питер, так не надо! Мусман гедуль абн! Я говорил, не все сразу!» Петр впадает в ярость. Кидается к упавшему, начинает колотить его тростью, входя все в больший раш. «Колотит по голове и куда придется, царь Петр. Меня позорить! Перед немцем позорить! Ты нарочно, нарочно убью!» Появляется Борис Голицын. Подбегает, удерживает царя за плечи. Борис Голицын. Бить бей, но убивать-то зачем? Всех дураков убить без народа останешься, Петр Алексеевич. Остынь! Машет офицеру. Офицер громким шепотом. Ягаде! Аус! Шнэля! Линкс! Линкс! Быстрее! Быстрее! Потешные поспешно утопывают за кулисы. За ними убегает флейтист с барабанщиком. Последним охая ковыляет недоросли. Царь Петр. Дубины, олухи, мекинные мозги. Ненавижу, мякоть русскую ненавижу. Простое дело, в ногу ходить не могут. Гурь бой валить, лясы точить, дрыхнуть до обеда. Это у них всегда стадо баранов. Борис, почему у меня народ такой? За какие грехи? Борис Голицын. Петр Алексеевич. «Ты, как мой братец Василий-то, не будь! Это ему народ нехорош, глуп, темен, пуглив. А нам с тобой в самый раз. Ему одного только не хватает, народу нашему!» Царь Петр, понемногу успокаиваясь. «Чего?» — Борис Голицын. «А вот этого самого? К чему ты их приучаешь?» Царь Петр. «В ногу ходить!» — Борис Голицын. «Ну да». Представь себе, что вся Россия в ногу затопает левый и правый, левый и правый. Это ж земля содрогнется, Европа съежится. Народу порядок нужен, правила железные. Если у стада баранов хорошие овчарки, это называется армия. А с хорошим пастухом — великая держава, империя. Царь Петр, я порядок люблю, чтобы все правильно, все как положено. Чтоб каждый на своем месте, чтоб дома в ряд. И внутри домов, чтоб все по правилам. И чтоб одежда, какая указана. И работа, и веселье, все. Чтобы дури в головах не было, а одна только польза. Государева польза. Борис Голицын. Ну, в головы и в сердца ты к ним не залезешь. И, и зачем? В головах у них ничего интересного нет. И не надо нам, чтоб было. А сердца... Вот Василий мучается, что он людишкам жизнь легче сделал, а они его не любят. Это потому, что Василий хоть и умник, а ни черта не понимает. Народ у нас разве за это любит? Царь Петр. А за что? Борис Голицын. Тебя, учителя, учили, в чем веселье Руси? Царь Петр. Веселье Руси есть пити и не может без такого быть Владимир Красное Солнышко сказал. Борис Голицын. Дурак он был, а не солнышко. Потому и Киев не устоял, сгинул. А Москва не сгинет. Веселье Руси, государь, есть величие. Наш русак будет в дырявой избе сидеть, Сухой коркой кормиться. Лупи его кнутом, детей отбери. Но если дашь ему величие, все тебя простит. И за величие тебя полюбит. Царь Петр... Сдергивает с головы шапку, машет ей. «Я дам России величие! Чего-чего величие дам!» Женский голос. «Петруша, шапку на день, Царь Петр, отмахиваясь. «Ай, матушка!» Борису. «Нет от бабья покоя. Мать дура, жена дура. А хуже всех Сонька!» Борис голится. «Ну, она-то не дура!» Царь Петр. «Ненавижу! Ты говорил, недолго уже ждать!» Борис Голицын. — Недолго. — Сказано тебе, не все сразу. Скоро твоя будет Россия. Увидишь. Царь Петр. — Да как? Откуда? — Соньки, все. Стрельцы, пушки, казна. А у меня только дурни потешные. Кивает туда, откуда доносится звук флейты и барабана. Женский голос. — Питер уже! Шапку! Борис Голицын. У царевны Софьи разум отдельно, кулак отдельно. Разум — мой брат, мечтатель расчудесный. Кулак — Федор шокловитый, чугунная башка. Наше дело подождать, когда кулак у разума из повиновения выйдет и дров наломает. Увидишь, все само сладится. Царь Петр. — Ждать, ждать! Не могу больше ждать! Не хочу! Мне семнадцать лет уже! Женский голос. «Петруша головку напечет!» Царь Петр. «Ну, тебя надоело!» Смотрит за кулисы. «В ногу, сволочи, в ногу!» Убегает, замахиваясь тростью. Борис Голицын бежит за ним.